Глава 42. вторая в темноту, я не видела того, кто бродил совсем рядом. То тут, то там трещали ветки. Пришлый чужак не осторожничал. Возможно, просто не знал о нашем присутствии. В вышине мелькнула серая душа. Тусклый свет луны, пробирающийся через туман, выхватил ее из мрака. Все стихло. Какое-то время мы сидели молча. «Ушел». Тихо спросила я, нарушая царившую вокруг тишину. «Да, это был мертвяк». «Рыжуха?» Я насторожилась. Какое-то неясное предчувствие кольнуло сердце. «Откуда мне знать? Может, и она. А может, кто еще пожаловал?» Раздраженно ответил мужчина. Я кожа ощущала нарастающее напряжение. Уже пожалела о своей несдержанности. «Вот зачем я именно сейчас открыла рот и выдала ему всю правду?» Что он теперь предпримет? Как отреагирует? Вся ситуация меня злила так, что хотелось рвать и метать. Ну почему с ним все так сложно? Почему он не ведет себя так, как мужья сестер? Ну взвали ты меня на плечо и проворчи, что я твоя, мысленно взвыла я. Пообещай, что я теперь никуда тебя не денусь. Ну не сиди ты, сжав кулаки. Но вьюга не торопился начинать этот сложный разговор. Только побелевшие костяшки пальцев выдавали внутреннее волнение. Понятно, что и делать вид, что ничего не произошло, тоже не выход. И мне опять пришлось самой вскрывать наш с ним нарыв. Отмалчиваться сил было уже никаких. «Я помню, кто ты в югу», — громко процедила я, обиженная на его бездействие. «Я не таю обиды и не желаю зла». Он поднял на меня взгляд. В зеленых неистово горящих глазах было столько боли и муки, что меня в горле пересохло. Почему? Это все, что он смог выдавить из себя. Моя злость мгновенно потухла. Мне хотелось обнять этого огромного сильного мужчину и сказать, что его любят и все ему простят. Потому, Юго, что понимаю и принимаю тебя таким, как ты есть, с твоим прошлым и настоящим. Выдохнула я, глядя ему в глаза. «А также я благодарна тебе за то, что ты помог моему отцу спасти сестру. В моей семье тебя примут с великой радостью и помогут найти родных. И повторюсь, я не откажусь от тебя. Ты только мой». Он не отвечал. Это очень нервировало. «Где-то там, в деревне у костра, начались самые настоящие гуляния». Поглядывая в ту сторону, я ловила себя на том, что потихоньку схожу с ума. Просто вид танцующих радостных покойников здоровье рассудку не прибавлял. Нет, у мертвия, конечно, дело привычное, но не вот в такой форме существования. Отвернувшись, всматривалась в темноту. В голове вяло протекали мысли, хотя хотелось и вовсе забыться и ни о чем не думать. Мой северянин Сидел и стуканом и не сводил взгляда тлеющих угольков. Что творилось в его душе, я не знала. Проходили минуты. Отчаявшись, я просто поджала под себя ноги и, оперевшись спиной на ствол дерева, подняла голову вверх. Темнота и серая марева тумана. Как же я все это ненавидела! Умертвие продолжали ритуальные танцы и песнопения. Закрыв глаза, я медленно провалилась, В легкую дремоту. Но в то же время мой слух отчетливо улавливал и шум ветра, и шелест свежей листвы и скрип высоких стволов. Где-то пил топор и трещал костер. Именно этот звук заставил меня вздрогнуть. Уж слишком далеко было пламя, чтобы я могла его слышать. Лениво открыв глаза, обнаружила в югу разжигающего небольшой костерок. Заметят, бесцветно прошептала я, словно в никуда. «Нет, отсюда костер не видно будет ни тем, кто впереди, ни тем, кто сзади». Столь же безэмоционально ответил в Вьюго. «Спи. Я дождусь завершения этого сумасшествия и тоже отдохну». Я поджала губы. Не нравилось мне все, особенно его реакция на правду. Я надеялась, что он обрадуется, а он закрылся еще больше. «Ты ведь не уйдешь?» У меня в душе вдруг появился страх его потерять». Вдруг он просто уйдет и оставит, бросит на подходе границы тумана, и я останусь одна без него. И дело было уже не в избранности и не в запахе анчара. Я любила этого мужчину, выбрала бы его из тысячи вардов, пошла бы за ним на край земли. И осознавая это, я чувствовала боль от того, что могу оказаться ему ненужной. А он все молчал. И это усиливало мои опасение, обнажая истинные страхи. «Вьюго, ты ведь не бросишь меня?» «Нет», — он покачал головой. «Я буду здесь, когда ты проснешься». А потом, мне нужно было услышать от него, что я нужна, что желанна. «Ты ведь уйдешь со мной, правда?» Он не смотрел на меня. «Вьюго, пожалуйста!» Мой голос дрожал от подступивших таких унизительных слез. «Моя душа привязана к туману, я...» Тяжело вздохнув, он подхватил ветку и закинул ее в огонь. «Мы справимся, слышишь?» Я была уверена в себе. «От Гурон же ушли, и душу твою отвоюем. Я не одна, мы не одни. Нам помогут, захотят ли они...» чтобы варды пришли на выручку рабу их врагов. Я палач Лестра. Таких, как я, ненавидят и истребляют. Я люблю тебя, Вьюго. И я клянусь, что никто из моей семьи не попрекнет тебя твоим прошлым. Но я не смогу выйти из тумана. Жрица, она... Кажется, его эмоции рвались наружу, и от того голос дрожал все заметнее. Догадываюсь, что она сделала. Я действительно имела представление, как гуроны плели ошейники своим рабам. Ее знание здесь. Я постучала пальцем себя по голове. Нам нужно найти стражей. Они убьют меня. Вьюга опустил голову. С Схошаси, мне не совладать. Они не посмеют. Я выпитила подбородок вперед. Иначе у хвостатых появятся персональные враги. На его губах мелькнула улыбка. И тут же погасла. «Ты себя простить не можешь, да?» Наконец догадалась я, в чем дело, и, кажется, попала в самую точку. Движения мужчины стали резкими и дерганными. «Но почему? Разве у тебя был выбор?» Было Лестро. Я мог бы умереть сам». «И чтобы это изменило? Меня бы убил любой другой. Но тогда никто не помог бы моему отцу и сестре. Она, скорее всего, бы умерла». Я никогда бы не вселилась в тело своей бабки и так осталась бы заложницей этого тумана. И бродили бы мы с тобой здесь на пару. Или, может быть, Вульфрик успел бы спасти Тамали, но тогда я снова попала в плен Гурон и сгинула на арене, на потеху вождю. Я верю в судьбу в Юго и еще способна делать правильные выводы. «Ты меня еще поблагодари за то, что убил», – глухо пробормотал он. «Спасибо», – я пожала плечами. Мне не было больно. Он зло бросил еще одну толстую ветвь в огонь, от чего тут мгновенно взвился вверх и приутих. «Отпусти прошлое и пойдем со мной в наше будущее», – настаивала я на своем, не сдаваясь. «Мы справимся, иначе быть не может». «Ты так уверена в себе», – подняв голову, северянин прожигал меня взглядом, В его очах все так же пылал зеленый огонек. «В себе?» Я даже как-то засмеялась. «Нет, в тебе. Я еще никогда не встречала столь сильного мужчину. Сильного не только телом, но и духом. Я буду хвастаться тобой перед сестрами, гордиться таким мужем». Он покачал головой, словно соглашаясь собственными мыслями. «Я пойду за тобой, красивая моя, хоть куда». Если я нужен, то выберемся. Вместе. Ты обещаешь? Мой голос заметно дрожал. Да, я обещаю тебе. Мы найдем стражей и попросим о помощи. Я выведу тебя, и мы уйдем. Вдвоем. Услышав это, я ощутила такое дикое облегчение, что, не выдержав, позорно расплакалась. Слезы лились градом. Лестра. «Что ты?» – подскочив ко мне, вьюга прижал мою голову к своей груди. «Что ты?» «Ну не плачь. Пожалуйста, не плачь. Я не могу видеть твоих слез. Я не думал, что для тебя это так важно. Я всегда буду с тобой. Всегда, слышишь?» «И не бросил бы. Никогда. Я думал, отведу тебя, чтобы ты в безопасности была подальше отсюда, а потом уж найду способ вырваться из тумана». Я бы пришел к тебе, все равно бы приполз. Даже если бы ты ненавидела, я бы просто не смог жить без тебя. Я не хочу жить без тебя. Слышишь, не хочу и не могу. Обняв, я прижалась к его груди, вдыхая аромат анчара. Я люблю тебя, Лестра. Услышав его шепот, улыбнулась сквозь слезы. Я тебя люблю, мой северянин.